Спасение рядовых раянов. 5 января 1942 года Пять братьев Саливан из Ватерлоо, штата Йова поступили на флот и, пройдя обучение, были зачислены на легкий крейсер Джуно уже 13 ноября 1942 года в первые минуты сражения при острове Саво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 Примерно 115 из 700 членов экипажа Джуно пережили взрыв. Через 8 дней спасатели подберут 10 выживших, остальные погибнут от истощения и нападения акул. Спавшиеся с Джуно сообщили, что из братьев Салливан, Фрэнк Джозеф и Медисон погибли при взрыве, а Альберт умер на следующий день.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 Его братья освобождались от военной службы. Этот закон повлиял на судьбу непосредственных прототипов братьев Райенов, братьев Ниланд. Их действительно было четверо. Все они служили в американской армии и принимали участие в войне. Изначально братья служили вместе, но после гибели братьев Салливан были распределены по разным подразделениям. Как сложилась их судьба? Первое. Сержант Фредерик Фриц Ниланд, 24 года, 501-й полк 101-й воздушно-десантной дивизии, был выброшен 6 июня на полуостров Коттантен, приземлившись вдали от других солдат. После ряда приключений он вышел к своим, где капеллан Фрэнсис Сэмпсон сообщил ему о смерти трех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 Их жизнь будет описана все теми же Спилбергом и Ханксом в телесериале «Братья по оружию» «Band of Brothers». Второе. Техник-сержант Роберт Ниланд, 25 лет, командир взвода 505-го полка 82-й воздушно-десантной дивизии, погиб 6 июня в бою у деревни невил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 Принимал участие в высадке в Нормандии и погиб 7 июня 1944 года недалеко от участка Юта. Стал прототипом Питера Райана, убитого при высадке 6 июня на участке Юта. 4. Техник-сержант Эдвард Ниланд, 31 год пилот. Его бомбардировщик Б-25 был подбит в небе над Бирмой 16 мая 1944 года, и в течение долгого времени он считался пропавшим без вести и предположительно погибшим. (missed in action and presumed killed». Но он выжил и 11,5 месяцев провел в японском лагере для военнопленных, после чего был освобожден британскими солдатами и вернулся домой. Прототип Дэниела Райана, убитого в Новой Гвинее за неделю до высадки в Нормандии. В отличие от фильма, мать Ниландов не была вдовой, не получала так называемые похоронки в один день, и самое главное, в жизни не было душесчипательной отправки спецгруппы во вражеский тыл для поиска и спасения единственного сына.